Итак, значит у нас с вами сегодня 3 декабря, год у нас 2012. Вот, и мы с вами значит, продолжаем наше занятие. Мы с вами в процессе изучения карты правосудия, если вы помните. Да? Вот, и в прошлый раз я достаточно долго вам рассказывала <coughs> о том, что плюсовая и минусовая карма да, там наиболее видно, заметно работает из контекста событий. Помните? То есть я рассказывала разницу ситуации, когда у человека в основном фон минусовой, да и ситуации, когда, соответственно, в основном фон плюсовой. Вот, значит, то есть фактически получается, что когда у вас на базе предыдущего фона основного фона ну например да там у какой-нибудь там у нас об обычно аектина в качестве аутсайдера чтобы не приводить плохой пример на группе значит значит если у нее основной фон минусовой да и она там сделала несколько позитивно каких-то красивых действий резко сплюсовала этим карму к сожалению или к счастью да там по закону природы это сразу не не будет да, там в, в общее да ее вот это поле опущено а сохранится в неком сосуде кармы, да? и дальше получается она на это плюсовое событие, ну то есть на эту плюсовую карму купит на свой жизненный путь там то или иное какое-то событие. Понятно, да? то есть, Ну купит, понятно, в кавычках, значит купит. И, соответственно, да, за счет вот этого включения плюсового события у нее будет возможность развернуться да, и перестать поддерживать минусовой фон, а начать выправлять его. Понятно, да? Вот. Соответственно, перед тем, как идут события минусовой кармы серьезной, мы с вами, если посмотрим по времени, то мы отследим, что до этого было некое событие плюсовой формы. То есть, иначе говоря, да, в том случае, есть, например, у нас там некая девушка живет своим молодым человеком, с кем ей следовало бы уже давным-давно либо расстаться, либо, соответственно, очень сильно пересмотреть отношения, То вначале будут события, которые будут ее позитивным образом отманивать от этого человека. Понимаете, да? То есть сперва будут возможности, и мы воспринимаем это как возможности. Но в том случае, если мы очень упертые очень заняты, то мы эти возможности игнорируем. Знаете, как говорят, пока, не, пока гром не греет, мужик не перекрестится. Да? То есть, соответственно, вот мы раз проигнорировали, после этого опять идет возможность, тем не менее. Да, там два проигнорировали возможности, типа, обойдемся без нее Вот, потому что, да, там, упертые, да, там, э, живем согласно своему плану. Через какое-то время уже произойдет событие, которое уже будет, знаете, так, несколько попахивать уже негативом, да, ну, не знаю, там, деньги у нее из тумбочки спиздит, например, простите за мат вот, да, и ей будет от этого неприятно, и она будет при этом там не уверена, что это он, но тем не менее, да, мы уже имеем дело с негативным событием, да, значит, а далее после этого уже у нее начнется череда уже сильно негативных событий, да, и здесь уже, соответственно, да, вот на эти свои осколки плюсовой кармы, то есть, ну, когда она, например, там очень хороша, например, каких-то других отношениях, понимаете, и там все правильно делает, да, то есть она карму-то плюсует, Но общий фон все равно при этом в картах мы будем видеть, что весьма негативен. У нас будет с вами специальный расклад, который будет позволять увидеть вот эту вот, ну, вот непосредственно, свой, вот основную свою кармическую ситуацию. Расклад будет звучать, какая энергия меня окружает. Вот, потому что карма ⁇ это энергия все-таки в первую очередь. Вот, и, соответственно, да, из него в первую очередь мы будем смотреть а, не только уроки, которые прямо сейчас наиболее актуальны, но и просматривать фон, понимаете, да? То есть, соответственно, будем просматривать, мы как вообще? Мы тут в минусах живем, или мы в плюсах живем, да, или фон ближе к нейтральному, да, и надо что-то начать, ну, скажем, что мы каким-то удивительным образом умудряемся вот здесь минусовать, а здесь плюсовать. Поэтому фон как-то ближе к все-таки нейтральному. Вот, соответственно, и в свою очередь. В том случае, если человек у нас в основном плюсовой кармой, да, то понятно, что он вот эту минусовую, ну где-то там накосячил, ее заработал, значит, он будет ее менять на обстоятельства, да, обстоятельства негативного порядка. И при этом, опять же, разовое обстоятельство негативного порядка будет в той степени лайтово, позитивному не назвать, Что, в принципе, можно остановиться и задуматься. Вот меня по этому поводу, соответственно, периодически ругаются такие рационально мыслящие люди из моего окружения. Да, когда, например, если <смех> вот ненька наша старшая, я не могу, она у нас, она меня притча во языцах, <смех> потому что она, конечно, очень многое мне показывает. Значит, она в среднем где-то раз раза три в неделю занимается самотравмированием. То есть то она, значит, с лестницы а, на моих глазах съедет, да, и собьет себе пятку очень сильно. То она, значит, пошла убираться, возвращается опять у нее рука в крови. То, значит, она тут резку какую-то резала, тут же она себе содрала все это до кости, понимаете, да? И, соответственно, она не может понять, когда я ей говорю о том, что сядь, вот прямо сейчас сядь, давай смотреть, что происходит. Вот, и с, ну то есть она мне пытается доказать, что иногда там не знаю, там, что сигара это просто сигара. Да, да, я понимаю, но три раза в неделю. Понимаете, да, то есть, ну вот э, и э, что ты морочишься, да, ну вот вышла на улицу, да, там, например, там э, подскользнулась упала благополучно, да, при этом практически на ровном месте, да, я остановлюсь я на всякий случай посмотрю внутрь себя, понимаете, я посмотрю, что не началось ли это, ну грубо говоря, как череда негативных событий, понимаете, да, то есть это повод для того, чтобы каждый раз посмотреть, нему вот э, на, можно жить в плюсовой карме практически не получая негатива. Понимаете, нет? Я понимаю, конечно же, есть грёбанный человеческий фактор. Да, и там этики, наверное, будут меня ругать за слово «грёбанный», но по факту. Да? Но, а, там я понимаю, что есть там некие законы социума, да, которые не зависят от того, позитивная у тебя или негативная карма, на первый взгляд. Но тем не менее, да, вот э, если я по здравому смыслу просматриваю и понимаю, что вопрос не только в последствиях здравого смысла, когда я совершаю какое-то нездравое действие и опять же получаю нездравые последствия. Да, то есть нехер, простите, пожалуйста, ходить э, по э, рынку, например, с распахнутой сумкой, из которой торчит кошелек. Меня в свое время очень хорошо обучил э, мой хороший водитель. Значит, он на меня все время закрой сумку, закрой сумку. И он, я вот, да, я закрою сумку, конечно же, ну, типа, я же вся такая в позитивной карме, понимаете, да, за кошельком же можно и следить. Я помню, у него уже нервы меня не выдержали, он мне один раз сказал, я запомнила на всю жизнь. Он говорит, Иссе, ты пойми, у каждого своя работа. И после этого меня, знаете, исцелило. То есть я поняла, да, что вот есть люди, у которых работа следить за вот этими вот кошельками, где не попадя. Видите, ну не надо подставляться. То есть, и здесь, да, в общем, я понимаю, что на позитивные, сколько сколько я позитивной кармы дурында тратила только лишь на то, что тот, у кого работа, воровай кошельки, почему-то не видел моей сумки. Понимаете, да? То есть, в общем, могла бы на что-нибудь полезное бы потратить. Понимаете, а не на компенсацию собственного распиздяйства. Понимаете, ну ну это лишнее, понимаете, ну не нагружайте вы кармические свои истории, понимаете, там тем, что Господь бесконечно будет вас выруливать из ситуации, где вы подставляетесь. Понимаете, я, конечно, понимаю, что хорошо жить на потоке, но поток же тоже, понимаете ли, не будет тебя искушать на то, чтобы ты распиздяем был. Ну это исключено совершенно. Вот, то есть иначе говоря, да, будьте внимательны. Даже просто, ну не знаю, там, поцарапанная машина, то есть вообще негативная карма очень любит забирать, то есть у автомобилистов негативная карма через машины вот очень любит сливаться, это вот любимый способ, да, причем все это иногда бывает, да, в каком-то таком более-менее лайтовом режиме, понимаете, но тем не менее, то есть набрал кусочек негативной кармы, что-то на него благополучно купил тоже. Это как-то человек прозрачен кармически, то есть вот давайте еще вводим, да, такое понятие, прозрачность или непрозрачность кармическая. Значит, кармическая прозрачность, как это выглядит? Значит, грубо говоря, нахамила там, не знаю, господину Ивану ни за что не прошло, в течение двух часов получила сдачу. Ну, да, в виде там, соответственно, какого-то события, которое посчитали в данной ситуации кармически компенсаторным, да, который компенсировал номинсованную мне, ну, мне карму таким образом. И при этом еще суть все-таки кармы нас обучать. Да, то есть я в результате почему-то задумалась о том, ну, что там лохамило. Вот, например, позавчера я доходила пятерым человеком, это ужас какой-то. Сделала за праздничным столом, и я ничего не могла. Я потом каждый раз извинялась. начиналось все с хамства. Значит, у меня уже был такой список тех, кому я нахамила. Ужас какой-то. Ну, крыша ей, дом стоит, ребят. Ну, правда, когда в теле боль поселяется, и до 6 утра не спишь, конечно, это, в общем, не делает жизнь прекраснее. Я уже нянька говорю, когда у меня такая морда, это не к вам. Она у меня просто такая морда. Сейчас, временно. Подождите, рожу, буду опять в порядке. Вот. Значит, то есть, соответственно, это кармическая прозрачность, да, когда очень мало времени прошло, и вам легко а, с, вот, соединить это в единую цепочку логическую. Ну, конечно, понятно, что таким образом мозги должны быть уже перестроены да, на тему последствий ответственности за свои действия. Да, то есть, в общем, на есть, например, очень хорошо тренируют, бесконечно там, обучая задавать себе вопрос, зачем я это сделал. Кстати, очень помогает. Зачем я это сделал? Андрюша сейчас пытается, среднему сынули. Значит, по поводу, зачем ты это сделал? Вот он очередной у нас мазохист, очередной раз, значит, он на башту нибудь ударится. Значит, опять он ревет, привет. Значит, и Андрюша ему это сам говорит, ты зачем это сделал? Очень дружелюбно, хорошо. Значит, спрашивает. Он говорит, об стол. Он говорит, нет, ну, на этих средний ребенок, поэтому он прямые вопросы логически не очень понимает. Значит, он ему говорит, опять же, говорит, нет, я тебя спрашиваю, ты зачем это сделал? Рукой. Нет. И тот все время не попадает с ответом. Ну потому что у него со старшим у него все получалось, старший в общем находил, по крайней мере задумывался. Там вопрос не в том, чтобы человек ответил. А вопрос в том, да, чтобы вот каждый раз происходил заброс, да, что то, что сделал, я сделал сам, да, и надо посмотреть зачем. Зачем опоздал, кстати. Вот, значит, это вот об этом, Значит, то есть вы, поймите правильно, да, мы очень мало что делаем просто так. Понимаете, чаще всего мы делаем это зачем-то. Просто это зачем-то может быть, соответственно, как-то ну достаточно прозрачно на первый взгляд. Или там отдалено. Вот, хорошо. Соответственно, кармическая прозрачность – это когда событие отдачи произошло через столь короткий период, что у тебя связывается в голове, да, и при этом, соответственно, ты можешь этому научиться. Значит, поймите правильно, по первости, когда вы только перестраивать будете так мозги, вы начнете задумываться над теми вещами, над которыми раньше не задумывались, и это будет неудобно. Понимаете, да? Но через какое-то время это войдет в той степени в вашу структуру. Понимаете, да, когда вы будете автоматически действовать из этого исходя. Понятно? Нет. То есть понятно, что любой автоматизм перекладывается, да, всегда со скрипом. Поэтому, по первости, конечно, у вас все это нахлобучит, да, и вы будете чувствовать, что вот, да, в чем-то вы уж, уж очень заигрались в мир причин. Да, а причина на самом деле очень на поверхности, просто вам невыгодно ее на себя воспринимать. Понимаете, или вы заигрались в количество этих причин. Может быть так, может быть так, может быть так, может быть так. Да, еще там 15 придумать. На всякий случай. Да? То есть, ну, когда учимся, понятно, что нас там мотает с места на место. Да? Но через какое-то время вполне можно действительно перестроить свое восприятие на кармическое видение этой жизни, в хорошем смысле этого слова. Вообще карма помощник. Вот, хорошо. И человек может быть кармически непрозрачен. Это когда как? Это когда, соответственно, между событием ошибки и между последствием прошло много времени. Причем в этом случае, к сожалению, события ошибки, события другой ошибки, события третьей ошибки, события четвертой ошибки. Понимаете, да? И только после этого такая, знаете, вот такая крупненькая отдача. Понятно, нет. То есть, соответственно, это описывает обычно непрозрачность человека. Как делается непрозрачность? Да, то есть, ну, то есть, как как дел, ну, точнее, как делается прозрачность? Потому да, что в вашей ситуации вам как-то привычнее делать непрозрачность, чем прозрачность. Значит, смотрите, дело в том, что из разных областей кармические задачи возникают э, регулярно в день у вас там, ну, не знаю, там порядка, ну, там. 50 задач разнообразных кармического порядка. Понимаете, вот так, что вот действительно это прямо именно задачи. А вот кармическая непрозрачность это попытка этих задач избегать, надеясь, что оно само. Понятно? Способом, пожалуйста, переклада ответственности на других людей, на свое бессознательное, на своих родителей, на кого там еще, на карму. <смех> ну вот, вместо того, чтобы видеть, да, типа карма такая, когда-то там в прошлой жизни заработал, вот в данной ситуации так, да, работает, вот, да, или же попытка, соответственно, там избежать просто ну, не перекладывая даже ответственности, знаете, в таком вот э, э, варианте, когда вот прижимаешь уши и надеешься, что оно как-то само. Понятно, да? И в этом случае понятно, что э, ситуации накапливаются, накапливаются, накапливаются, накапливаются. Есть так вообще жить, учей кармически непрозрачен. Иначе говоря, решаем проблемы по мере их поступления. Также, в принципе, да, невыгодно решать будущие проблемы, либо прошлые. Ну, видите да я говорю слово проблемы помните да чем проблема от задачи отличаются тем что проблема это то что нас сильно напрягает и мы не хотим это решать а задачи это часть жизни вот хорошо то есть короче говоря внимательно реагируем на все что происходит да, и когда оно происходит тогда и реагируем. на ну, вот по первости это станет неудобным особенно это неудобно будет окружению на всякий случай. Ну как это выглядит? Ну, например, у нас прекрасная Светлана, значит, да, правильно? Значит, выходит из дома и в это время ей там звонит ее подружка, а Света ей она куда-то спешит. Значит, подружка прям сходу начинает ей там говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить в руку. И Света в результате этого, да, понятно, что идет неуверен, ну, потому что пытается еще и слышать, а тут вот видели, какая погода, еще плюс она опаздывает, бедняга, на какой-то момент времени, значит, соответственно, она там начинает подскальзываться, да, там, и а, все, что нужно сделать в данной ситуации, что нужно сделать в данной ситуации, надо сказать ей о том, что, прости, я сейчас занята, перезвоню, да, или же вот, например, со мной какая история, да, Я приучаю всех, кто мне звонит по телефону, но обычно я, в общем, говорю достаточно внятно, поэтому все понимают. А на момент, когда я подняла трубку, спросить у меня, могу ли я говорить. Ну, понимаешь, да? Значит, то есть, соответственно, и без этого текстов не выдавать. Ну вот. По-моему, это закон космической вежливости. Андрюша тут, вот, когда в свое время изучал, был на тренинге продаж, он у нас продажником был в том числе, Продежная шкура. Значит, он говорил о том, что их там четко учили. Когда вы не позвонили, вы сделали это не вовремя. То есть исходите из этого. Звонков вовремя не бывает. Вот, поэтому на всякий на наверное, закладывайтесь. Понятно? Нет. То есть, и, соответственно, решение этой задачи прямо сейчас будет, может быть, некорректно по отношению к подруге, на первый взгляд. Понимаешь, да? Но при этом попытка, скажем, просто... Не обратить на это внимание для себя, да, что тебе нужно как-то прервать диалог. И, к слову сказать, быстрее всего это не первый раз, когда она так делает, иначе бы тебя это так сильно возмутило. В том случае, если моя прелесть благополучно не скажет ничего, а просто, да, там постоит, решит там... Курящая, не курящая, выкурить сигаретку ну или там не выкурить сигаретку да а просто постоять где-нибудь и с ней договорить ну чтобы никуда не бегать после этого я не удивлюсь если спуск по лестнице приведет к небольшому самотравмированию это в том случае если кармически прозрачно понятно нет то есть иначе говоря у вас вот но это может быть первая ласточка если после этого ты ничего не поняла то прости ситуация будет усиливаться и увеличиваться Вот. А нет, нет, то есть решаем проблемы прямо сейчас. То есть мне вот регулярно говорят, ну что чуть такая резкая, да, то есть почему прямо сразу надо, да там давать там не знаю обратную связь, отпор mm -hmm. прочее. Ну простите, да так вот так себя приучила, я я жутко приспособлен по своей природе, вы не поверите. Вот, да просто ну совершенно очевидно, да, что по мере возникновения ситуации вы это после драки чуть махать, да вот опять же об этом. Хорошо. Значит, с этим более-менее разобрались, что еще прозрачность и непрозрачность, да, и что мы меняем при общем фоне, да, там соответственно позитивную и негативную карму на какие-то события. Прекрасно, что все эти события призваны нас научить. Отлично. Значит, теперь смотрите, принцип, по которому карму плюсуется или минусуется. Значит, рассказываю страшную историю. Значит, коротко. Много лет назад жили были. Значит, шлепал по арбату, что-то мне было лет 15, наверное, меня поймал какой-то мужик, открыл черный чемодан, мужик очень представительный, и сказал, что они там сделали какую-то научно-техническую разработку на тему кармы. Меня вот соединение этих двух понятий заинтересовало. Я в 15 лет, в общем-то, уже была несколько знакома со всем этим. Я вообще с 12 стартовала в эзотерику. Вот, значит, и благополучно слоукарм мне было понятно уже знакомо. и значит он мне сказал, что он продает там эту научную разработку всем желающим ну результат этой разработки. Вот назвал какие-то нормальные достаточные деньги, то есть кармане такие были. И я значит благополучно у него это купила, значит и вот ехала в метро, и я была очень благодарна судьбе, что я это купила, потому что они там описывали, ну они, да, авторы. Или там он, автор, я уж не знаю. Кто, кто это писал, тот описывал. Значит, первая страница, там страница 7. Значит, как плюсовать и минусовать карму, ну, Вся история, все страницы. Значит, по, по-моему, 20-бальной системе. От плюс 20 до минус 20. И, значит, например, первая страница. Делай добро другим людям. Вот, Делай добро другим людям. И вот я помню, для меня было переворачивающее, что можно заработать минус 20, делая добро другим людям. Понимаете, да, там дальше. Делая зло другим людям, можно заработать, пожалуйста, плюс 20. Понимаете, да, и я там, как-то у него это дальше было стиматизировано. за остальных страниц «Убей меня, бог» не помню, да, Ну вот там неважно, в общем, ну, что было на остальных страницах. Смысл в том, да, что вот э, действительно, я согласна с ним, то есть я дальше понаблюдала, пожила как-то в этом, потому что как-то, вот, знаете, у нас вот очень сдвинуто вот это понятие вообще добра и зла. Понимаете, да, то есть мы, э, поймите правильно, э, вот перед тем, как э, Адама с Евой депортировали на Землю, они, если вы помните, стали, сдали тест на зрелость. Да, аллегорически, там, этот тест стоял из двух позиций. Первая позиция ⁇ это разделить свою волю и волю Бога, ну, нарушить запрет. Да, то есть, и только в этом случае можно сказать о том, что, соответственно, человек способен на собственные поступки. Вот когда, соответственно, у вас детки, если есть детки или там, будут детки, будут идти против вашей воли, я вас уверяю, все хорошо. Потому что для ребенка, да, понятно, что э, разделять волю родителя, да, и свою хочу, это естественно. Вот, и следовать своему хочу, к слову сказать. Иначе получается пластилиновый ребенок, который ни о чем. Вот, хорошо. Значит, и второй тест, если вы помните, что в процессе, вот этот тест дав, они помните, какое яблоко там ели, ну, точнее, какое плод, с какого дерева? Познание добра и зла. Значит, было бы прекрасно, если бы сожрали они это яблоко и познали, в чем суть добра и в чем суть зла. Нифига, с ними получилась противоположная история. Вот для них добро и зло после этого стало двумя разными вещами. Вы понимаете, нет? То есть они познали, что существует противоречие между добром и злом. И каждый раз это противоречие находится все в новых и в новых областях. Вот сейчас это добро, а через пять минут это же, но с другой энергией, например, да, уже зло. Даже, может, с той же энергией. Понимаете, да? И поэтому вот таких жестких принципов добра и зла, развлечения добра и зла, Не будет никогда. Помните первые уроки, когда я вам втирала по поводу этики и морали, вы не очень понимали, нахера я так долго об этом рассказываю. Ну так вот, это в том числе для этого. Понимаете, да? С моральной точки зрения подойти к закону кармы можно только лишь, заранее соглашаясь, на то, что теперь карма будет уверена минусоваться. Понимаете, потому что никакая, никакие моральные принципы это не описывают. Понимаете, да, это описывает только этика. Иначе говоря, говоря уже абсолютно эзотерическим языком, ненавижу его за это, каждый раз добро и зло зависит от конкретного момента и от того, под волей какого эгрегора ты находишься. То, что для императрицы добро, для попеса зло. Может быть. Понимаете, да? А может быть и нет, что это сладкая парочка, как твик, обе говорят, да, да, да, правильно. Понятно, да? То есть вот находишься ты под, там, например, эгрегором, ну мы ее еще не проходили, тем не менее, сила, да? И в это время от тебя ожидаются одни действия, а в том случае, если находишься, например, под эгрегором, не знаю, там, звезда, то в это время ожидаются другие действия. Понятно, да? То есть... Это уже не только вообще по поводу последствий твоих действий, а еще и под тем, под каким эгрегором ты находишься, который также, в принципе, следит за твоим рисованием или Поэтому я еще раз говорю, тема внятная, нуждающаяся в бесконечном исследовании, да, и не под, которая в любом случае. Вот как только для себя я определяю, определяла, уже сейчас в прошлое время приходится называть, Вот как-то я для себя определяла какие-то золотые правила. Я думаю, все любители при себя находить такое вот. Ну, ты понятно, у тебя белая структурная логика в полевой, что с тобой вообще говорить. Да, вот, значит, соответственно, я, например, себе пытался простроить структуру того, какие действия приводят к каким последствиям. Понимаете, да, чтобы вот как-то с этим внятно вот после этого благополучно обязательное вывеличество случае дарил мне подарок под названием четко и внятная да, обратная связь где я понимаю что ни хрена я в этом не понимаю то есть каждый раз равно по волне значит более или менее внятные принципы а вот значит для того чтобы четко для себя все-таки сориентироваться в этом вопросе Да? Значит, наверное, вот, чтобы подвести вас все-таки да, к, ну, к тому, что вам хоть как-то поможет различать добро от зла в каждый момент времени отдельно, да? значит, ну, один из тестов я вам давала, помните, тяжесть? Да-да-да. Это очень сильно работает, к слову сказать. Да? Если еще различать себе, там, например, домашнего дьявола, понятно, что он никогда не продавал. Вот, да, сохранение внутреннего света весьма помогает, да, в данной ситуации. Вообще в потоке легче делать добро. Но вот понимаете ли какая тема? тема. Как только я пытаюсь, а я пытаюсь жить на потоке, а если у меня через какое-то время уезжают навыки самой личности, ну вот я имею в виду, да, что вот как удобно, не развивать личность, правильно? А включаться в поток. И вот благополучно из этого потока, не знаю, там действует, вещает, такой свет внутренний хороший. А нет, понимаете, вот земное притяжение работает. Личность должна, понимаете, потому что на потоке в любом случае через тебя получается, говорит, ну в какой-то степени там, там твое высшее я, либо эгрегор, понимаете, да? То есть ты, ну вот скажем, ты, но не во всех своих, вот не во всех своих ипостасях. Да, я, например, вот думаю, что мы все такие с вами, простите, я такое предположение делаю, моего опыта общения, мой опыт общения мне показал, что чаще так и бывает. Значит, что когда, соответственно, какая-то субличность в нас очень сильно потерпевает фиаску, ну вот, да, то есть не справляется, напоминаю, субличность – это инструменты психики, которые в нас появляются для решения каких-то проблем, помните, нет? Вот, соответственно, да, попробовала там, я не знаю, у нас прекрасная Наташа решать инструментом под названием Я же добра тебе хочу отношения, там, например, с какими-нибудь там мужчинами из прошлого. Вот такая хорошая вот Наташа была субличность. Хочу добра, в связи с этим говорю прямо, о чем морочиться. Правильно? Правильно? Через какое-то время, соответственно, субличность претерпевает фиаско, потому что. Мало того, что не втыкает прекрасный бойфренд, еще потом после этого дает такую обратную связь, что Наташа, понимаешь, она полная дура. И она на всякий случай что делает? Эту субличность, что она делает? И утилизировать она не может. Она сбрасывает. И выращивает себе другую субличность, правильно? Ту, которая уже даже не пытается добра желать ему. А добра желает только себе. Разумно достаточно. Вот, и вот у нас таких вот неутилизированных субличностей, отброшенных хвостиков, достаточно. Ну и понятно, да, что даже в том случае, если, там, например, вы начинаете развивать личность, фактически получается, да, что к вам начинают потихонечку возвращаться, в том числе вот эти прекрасные старые отброшенные, там, Максы прекрасные, которые так не смогли научиться договариваться, там, с кем-то на какие-то темы. Вот, да, там, я не знаю, там, прекрасные, там, Марины из прошлого, понимаете, которые так и не смогли расставить, там, не знаю, границы с кем-то. Ну, вот вот такие субличности. Значит, то есть, в общем, не получается никак. Даже если какая-то субличность тебе стала шикарная, это прям вот уже даже без потока она шикарная, все равно с теми тоже надо как-то разбираться. Я об этом. Значит, если идет, то есть любой любой способ подавления не приводит никакими результатам. Окей. Значит, теперь смотрите еще как мы ориентируемся. Значит, ваши действия так или иначе, да, и карма. Я напоминаю, плюсуется или минусуется от взаимодействия с живым. Тонкое взаимодействие есть, либо плотное. Помните, рассказывала. Значит, ну, понятно, что вот как-то я бы не называла сильным кармическим отягощением убийства таракана, возможно, таракан так не считает. <свят> вот, я помню, значит, сидела с очень высоко продвинутой духовной девушкой у себя на кухне в одной из первых квартир, И там ходили эти прекрасные существа, значит, по дому. Ко мне как раз тогда должна была приехать моя подруга со мной жить. Вот, и она мне сказала, значит, в день будет больше одного таракана видно, я к тебе, значит, не приеду. Я, чтобы отследить, пометила, помню, одного таракана, чтобы не видеть, чтобы это не был тот же самый. Вот, он обнаглел совсем, она потом за мной, моя подруга, она говорит, ну вот что ты делаешь, я тебя не об этом просила. Вот. А он где-то дней пять ходил вокруг меня, уже даже под руки лез, абсолютно, в общем это самое. А потом у него стерлась пометка с э, хитиной, я его убила, а потом долго страдал, потому что он мне так доверял. Ну вот, ну реально, правда, история с этим тараканом. Ну да ладно, значит, и вот эта моя высоко продвинутая духовная подруга, значит, на моих глазах, заносит коробок спичек над тараканом, я ей говорю, Мариночка, ну что ты делаешь? Это же будущий человек. Она его ушибает этим коробком, говорит, поможем. То есть, в принципе, как, если я убиваю таракана в состоянии внутреннего света, если я заточу на кухню, и я ее 10 лет не видел, не видел, и вот этот свой ползет, я твою мать! Я вот так, как хлопало, и у меня легко на душе становится. Да, может быть. Может быть. Скажем, я бы точно сказала, бы достаточно уверена, что из жестокости любое действие да, там, приводит к очень тяжелым последствиям. Я помню, я была абсолютно шокирована. Ну, реально шокирована. Я вот даже до сих пор не знаю, что это было и как это интерпретировать. Вот у меня в моё эзотерическое восприятие мира это не влезает. Да вот, я лишний раз склонна говорить об этике, а не морали. Значит, у меня значит один из клиентов многолетней давности, он занимался немного много ни мало продажей наркотиков. Причем не сам он их продавал, а он благополучно их поставлял. А дальше их продавали. Значит, и у нас с ним был сильный философский спор на эту тему. Он мне говорил о том, что ты пойми правильно, у людей должен быть выбор. Я этот выбор обеспечиваю. Я не понимаю, почему люди, которые хотят, да, там, соответственно, уничтожать себя посредством героина, не имеют права это сделать. Вот. И мне ты этого не объяснишь. Я этого не понимаю. Человек хочет таким образом покончить ну, с собой, грубо говоря, да? и, например, там для себя в достаточной степени осознаю все последствия. Я не ввожу ни в кого в заблуждение. Я никому не говорю о том, что это хорошо. Да, я знаю, что это плохо, и я продаю это как плохое. Вот. Значит, ну, побеседовали с ним на эту тему, и он мне говорит: ну да, спроси меня, спроси по картам. Значит, по поводу того, что для меня вообще как я минусую этим свою карму или не минусую. И я абсолютно уверенно беру в руки колоду, спрашиваю по картам, какая энергия его окружает с точки зрения там распространения там. Наркотиков, которые он распространяет, да, там, ну, потому что там тяжелые наркотики, героины, не травка какая-то. Вот, и выходят абсолютно красивые карты, которые, да, вплоть до девятки кубков, которые сама по себе говорят о том, что Бог любит его. Я смотрю на эти карты, и я понимаю, что я ничего не понимаю. Ни про эзотерику, ни про наркотики. Понимаете, да, ни про Бога. Вот, я, значит, как-то ему это откомментировала, расклад собрала и постаралась об этом больше никогда не думать. Понимаете, да, то есть, вот для меня это, вот я говорю, до сих пор шок. То есть, вот я регулярно в своей жизни, значит, сталкиваюсь с тем, что вот мое понимание каких-то единых правил, понимаете, которые касаются всех, как же это подвижно, хан и бабай! Да, вот. Вроде бы, ну хорошо, там убивать нельзя, согласна. Эвтаназия. С добровольного согласия. С добровольного согласия. Окей. Хорошо. А еще с другой стороны, с точки зрения того, что, например, да, там а, можно сделать другой шаг и начать жить в этом, принимая переживания с йогом замечательным, который умирал на последней стадии рака, да, и при этом не разрешал никому давать наркотики себе, а, да, чтобы не замутнять свое внутреннее состояние. И при этом действительно никоим образом не страдал от боли. Боль и страдание – это две вещи, которые могут быть не связаны. Ну вот, да, я не знаю. То есть реально я каждый раз не знаю. Может и слава богу. Может, соответственно, я бы не была бы, ну, не знаю, столь подвижна психически. да. Небольшое вступление. Есть такая страна, чат. Вот в употребляют наркотики с детства. Ребёнку просверливают дырочку в голове. Mm -hmm. И когда он растёт, употребляет местный наркотик. Он живет, а потом прикладывается к голове. Напрямую. Mm -hmm. То есть для них наркотик, это де-факто мораль. Они так все живут. Это нормально. А здесь, наверное, не в нашей морали того, что мы, ну, вроде, знаем, мы понимаем, а, получается, на самом деле, всё по-другому. Ну, что бывают разные истории в этом странном мире, это правда. Вот, да, и, в общем, действительно, мир многогранен, в этом сомнений у меня нет. Да, но вот, понимаете, как хочется найти какое-то прокрустово ложе, уже дайте его, Господи, что, сложно что ли, да? Уже можно ты четко и внятно опишешь, что хорошо и что плохо. Не, не религия, она-то как раз описала. Понимаете, да, и вот когда благими намерениями путь в ад выслан, да, это тоже, в общем, вполне себе внятная история. Значит, я помню, у меня был такой очень сильный переворот в восприятии кармы, да, напоминаю, что вот взаимодействие с живым плюсует или минусует карму, живым. Что живой, с тем и взаимодействием. Слово сказать, взаимодействие с собой тоже. Что-то вы забываете об этом часто, некоторые. Вот, да, что ты тоже живой. Вот. Значит, рассказываю историю, которая тоже меня заставила совсем по-другому посмотреть на вопросы кармы. Значит, мама названная мне рассказывала. Значит, пошла она в церковь, ну, это известная просто история. Она просто меня очень много научила, поэтому я ее еще раз повторяю. Значит, пошла в храм, она в старые еще советские времена, надо было ей кому-то там поставить свечки, заздравить, за упокой. Значит, и подходит, видит, что служки нет. Она опаздывает, она перед работой зашла. И она, значит, пишет записочку и кладет ее наверх, и туда же кладет рубль. И начинает выходить, и служка видит эту, и говорит, женщина, меня простите, я опаздывала, не могла вас ждать, положила, соответственно, записочку и рубль вот этот сверху. И там вдруг на нее буквально вот набрасывается, говорит, зачем ты это сделала? никогда так больше не делай. Вот говорит, что, что в этом такого? Она говорит, слаб человек, не дай бог пройдет, возьмет твой рубль, зачем же ты их искушаешь? Я помню, что вот, а, ну она рассказывала, да, что у нее просто взрыв мозга произошел. Понимаете, да, так, соответственно, и а, у меня благополучно, да, и, а, в общем-то, Действительно, вот это вот осознание последствий, да, вот своих действий по отношению к другому человеку, да, люди разные, безусловно, люди разные, и последствия нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, это понятно. Но простите в том случае, если это те же самые грабли. Да, и ты продолжаешь, грубо говоря, искушать другого на то, чтобы он опять так с тобой поступал. Понятно, что уже ни о каких плюсах речи не идет. Понимаете, нет. То есть, соответственно, да, вот, вот сейчас вот сыночками, например, очень бывает тяжело, потому что, конечно, господи, о чем я думала, когда я их в таком количестве рожала, а? а потому что это морально-этические проблемы онлайн. Знаете, да, то есть я каждый раз не знаю, как поступать. Вот, это, конечно, это совершенно, это удивительная наука. Я думаю, что я профессором человековедения стану по окончании, а будет ли окончание? Окей, я не про количество детей, а про они все равно останутся детьми даже, когда им под 50 будет для меня. Вот. То есть, например, там, когда у меня Глеб там, от меня что-то требует, я ему пытаюсь объяснить по-человечески. Я говорю, Глеб, я не могу так сделать просто потому, что я покажу тебе, как надо добиваться своего. Ты понимаешь или нет? То есть, если я сделаю так, как ты сейчас просишь, да, вот с тем тоном, да, вот в тех обстоятельствах, я таким образом искушу тебя в следующий раз со мной так продолжать обращаться. Ты понимаешь, нет? То есть я просто обязана сейчас, как мать, да, и как вообще разумный человек, дать тебе сдачу, ну, просто по определению. Да, я человек ответственный. Ну, вот, ну, понятно, что это очень глубокая мысль для него, да, и он, в общем, как-то пытается во всем этом разбираться. Вот, но я не, я не собираюсь его обманывать в данной ситуации, да, то есть, в общем, почему нет, он спрашивает, я говорю, потому что... Мне не жалко, мне не трудно, но то, как ты это от меня требуешь, это даже уже не просьба, а требование, да? Я в любом случае должна реагировать вот не так, как тебе бы хотелось. Иначе я тебя искушу, да? У меня вопрос. Как, как люди относятся к нищим, когда дают милость? С одной стороны, мы вроде как бы помогаем человеку, с другой стороны, искушаем его ничего не делать и жить за счет То есть как это можно? Точно так же, как вот эта послушка к рублю отнеслась, не искушай человека. Ты знаешь, я каждый раз решаю отдельно. То есть все равно изнутреннего чувства, что а, Я все равно решаю каждый раз отдельно. Значит, потому что, ты знаешь, все-таки у меня был опыт в моей жизни, когда, соответственно, для меня протянуть руку с просьбой, например, дать дать мне кусок хлеба, это был бы, ну вот, акт. Понимаешь, для меня очень важный. все таки в том, что они сидят и просят Христа ради, в этом тоже есть что-то от смирения. Или нет? Понимаешь, да, это тоже работа, в принципе, просить. И эту работу тоже можно делать по-разному. Я не воспринимаю, что нищие ничего не делают. Они работают. Просто работают на такой странной работе. Не знаю, не дают возможно, нам возможность проявить сочувствие в деньгах, может быть нет, я не знаю. У меня вот был опыт, соответственно, когда на вот комсомольской жили мы, утром рано выхожу, в магазин приехал, палатка с хлебом, покупаю хлеб и рядом мальчик стоит маленький бездомный, значит и он мне хлебушка дай. Я та, которая голодала, понятно, в данной ситуации у меня нет вопросов. Я тут же ему даю эту булку. И он отходит от меня, и тут на него набрасывается стайка других мальчишек, и у него отнимают. вот он сидит вот так вот слезы вытирает вот в стороне, я понимаю, что я сейчас сдохну, вот прямо здесь на месте от всего этого дела. Да, и я, в общем, понимаю, что еще сегодня... я также пыталась с ним как-то коммуницировать, он от меня убежал нахрен, и, может, спасибо ему за это, потому что иначе было точно у меня жил бы уже дома, это вообще без вариантов было бы. Вот, если я собаку не могу на улице бездомные оставить, эти без помощи, то понятно, что о ребенке тут вообще речи не идет. Ребенок был явно голоден. Да, и вот сложно сказать, да, вот кто из этих нищих, правда, понимаешь, вот сглатывая вот эту слезу, правда хочет жрать и не находит другого способа, потому что, ну ты знаешь, ну очень страшные ситуации бывают у людей, реально очень страшные. Я сегодня как раз вот с Андреем ехала, я говорю, я не знаю, что со мной происходит, я говорю, ну представь себе, вот мы сейчас живем на таком, э, в таком странном состоянии, что вот случить что-нибудь с кем-нибудь из нас, с тобой или со мной, мы уйдем за черту бедности тут же, ну без дураков, правда. Ну потому что столько детей, понимаете, там нет своего жилья, и это правда реально это страшно. То есть мы держимся только за счет того, что вот я успеваю там все время работать, Андрюшка успевает работать, да, ну вот что что-то произойди, и просто вот действительно придется с протянутыми руками ходить, понимаешь, без вариантов. Ну, конечно, я понимаю поток в данной ситуации вытащит, но тем не менее по-разному бывает, понимаешь, я не могу тебе сказать однозначно. Оно вообще не бывает однозначно. Бывает так, что они и не себе зарабатывают. Бывает так, что э, я не верю, я понимаю. Да? Бывает так, что, соответственно, так просят, что допросится до да помордасов. Вот, по-разному. Каждый раз, когда ко мне подходит нищий, я тестирую внутри себя, что у меня есть. Есть ли у меня импульс на то, чтобы дать, или у меня есть импульс совести лицо. Не в курсе. По-разному. Вот. Ну, а, соответственно, в том случае, если... Опять же, да, вот сколько вот у меня 30 лет, вчера братику исполнилось, младшенькому моему прекрасному. Спасибо ему за Сатурн. Да, до 20 с лишним лет фактически, да, он жил только на моей шее, без вариантов. Ну, там даже не было нигде попытки работать. Вот, да. Искушала его, безусловно. Да? Но при этом самое интересное, что когда он потом вышел на работу, Выяснил, что он абсолютно хорошо умеет это делать. Более того, выяснил, что он стал хорошим человеком за эти 20 лет. А это очень дорогого стоит. И, к слову сказать: да, при этом, если уж так говорить, то не работает, тем не менее, он включался в моей ситуации в достаточной степени сильно. А сейчас, уж как он включен, это просто по-настоящему искренне делается. Понимаете, да, вот не знаю. Вот. Все-таки, конечно, спасибо за то, что есть второго, вот без дураков. Огромное количество, да, каких-то вот таких вопросов, да, когда вот я сижу, я понимаю, что Господь меня точно покарает, я когда-нибудь буду <coughs> находиться в ситуации очень сложного выбора без карт. Просто потому что как-то слишком часто да, какие-то глобальные да, там вещи внутри себя переспрашивать стал по картам. Тоже, в общем, вряд ли Таро согласятся на то, чтобы я вот так на них сбрасывала время ориентирует меня в карму карма плюс, карму минус. Да, но э, я знаешь, каким образом это решаю? Я сперва внутри себя смотрю, как я это вижу, а потом спрашиваю по картам. То есть я все таки сперва думаю и чувствую поток, а потом после этого просматриваю для того, чтобы, соответственно, да, таким образом, все-таки накачивать и свою интуицию, ну вот, да, и смотреть, из-за чего я промахнулась, если я промахнулась, потому что все-таки, конечно, они в этом плане непревзойденный источник, ну вот, э, э, но заряженная колода, не заряженная колода, ребят, имейте в виду, она будет работать ровно так, как ты сейчас считаешь нужным, понятно? То есть, если у тебя действительно есть ощущение, что вот этому человеку надо сейчас, там, например, прогнать его, То колода скажет, да-да, прогони, конечно. Но по факту это может быть совсем другая история. Вот, значит, основной мой принцип вот тот, по которому я все-таки пытаюсь действовать мое последнее, пожалуй, золотое правило, которое осталось, я его никоим образом не пропагандирую, пожалуйста, поймите правильно. Да, потому что оно вообще там, через пять лет может выясниться, что все совсем не так. Но для меня ориентир такой что я не буду помогать мертвому сохранять стабильность и комфорт, понимаете, да? И вот я просто не буду этого делать. Это не мой выбор, да, это моя позиция. То есть хочешь быть в стабильности и в комфорте, пожалуйста, но ко мне с этим не приходи. То есть я палец о палец не пошевельну, ну вот не ударю, да, для того, чтобы тебе в этом помочь. А в том случае, если, соответственно, нужна помощь живым, да, в том, чтобы, соответственно, да, как-то еще ну, пробиться. Вот, да, и все-таки там человек действительно там действует, да, и я вижу, что он там идет, то, конечно, там мой кошелек, мой дом, да, там, не знаю, все, что угодно в распоряжении этого человека в достаточной степени. Ну, в достаточной степени. Всегда тоже определяется. Вот, я как-то, как мне кажется, достаточно хорошо чувствую симметричность. Ну вот, симметричность отношений, там, моих с кем-то или моих с чем-то. Да, вот вы смотрите, просто чтобы они были симметричны. Чтобы вот уровень, там, я не знаю, дай соответствовал уровню нам. Пусть не в один момент времени. Но вообще, вот я помню, у нас прекрасный наш друг жил в течение что-то полутора лет что ли, значит мы его Гарри Поттером называли, мы жили в четырехкомнатной квартире, там была комната для прислуги, она размером со шкаф, вот в, в, меньше шкафы, чем в том доме, где мы сейчас живем, ну такая-то там, раскладушка, вот такое расстояние, тумбочка и окно, ну хоть окно, и тут спасибо. Вот и он значит там жил. понятно, что в общем ничего не платил и словом, что мне кажется, надо было ему приплачивать за то, что он там живет вот, и как-то все, в общем, было достаточно внято, и на какой-то момент времени у меня возникло ощущение несимметричности происходящего. Ну вот, как-то раз, и у меня мне показалось, что весы нарушены. И в это время у нас потом случился в дачном доме прекрасном. Приехали после отдыха с тем, чтобы сейчас сдать детей и отдохнуть. Открываем дверь, а нам навстречу паркет выплывает. такие, о, прекрасно! Ну вот, ну, в общем, мыло забило сток водички на третьем этаже. Ну и за три дня оно натекло. Дом чужой, арендованный. <coughs> вот, прекрасная история была. Зато вот потом, когда мы из этого дома уехали, хозяин его размещал, писал, авторский дизайн в ремонте. Потому что мы действительно сделали просто конфетку обратно. То есть мы восстановили все, что было потрачено. Ну и испорчено. Я считаю, что это вообще вопрос всегда чести. Да? Сам поломал, сам восстанавливал. Вот, и как только, соответственно, этим домом случилась эта прекрасная история, тут же я этого нашего прекрасного друга говорю, помоги, пожалуйста. Он тут же подорвался, все дела отложил, то есть до свидания сидения за компьютером, до свидания пьянки с друзьями. Понимаете, он впахивал, как, как маленькая лошадка. И мы там за две недели все в порядок привели. Я бы сказала, что его там было гораздо больше, чем того же самого моего братика, например, в данной ситуации. Вот, и после этого у меня резко все хорошо. Понимаете, да, то есть вот если бы, скажем, была только заявка о том, что он поможет, но он бы этого не сделал, да, я бы начала закрывать эту лавочку. И вот вы поймите правильно, да, это не потому, что ты мне, я тебе. Понимаете, нет о чем я. О том, что симметричность обязательно должна быть. Нет симметричности, считая, да, мы находимся в патологической ситуации. Не нужно размножать патологию в своей жизни. Вот, вот как-то так. Ну, правда, иногда бывает, что одна тема у одних да, компенсируется другой темой. Да, вот здесь же и мир такой достаточно многогранный, так интересно. Там, например, протянутая многократно рукопомощь одному какому-то человеку, да, в это время может совершенно свободно пространством компенсироваться. Да, там, тем, что кто-то другой тебе в это время протягивает руку помощи. Я не знаю, если у вас есть опыт работы за деньги, имеется в виду за услуги какие-то, ну вот, которые вы оказываете, за них получаете деньги, то было замечено, что в том случае, если вовремя оказать услугу в подарок кому-то, Через очень короткое время кто-то другой приходит, да, и платит тебе больше, например, с чаевыми. или за какую-то копеечную работу, да, на самом деле платит в этот раз больше. То есть вот тут какая-то, вы знаете, вот эта поточная симметрия, она все-таки наблюдается. Вот, знаете, вот чем вот для меня как какой пример был, вот я в свое время придумала, вот, например, иду по дороге, да, там человек лежит практически. Не может сам встать, не может сам выкарабкаться из своей ситуации, да, там аскает, дай там, дай руку, дай помощь, дай поддержку, протягиваю руку, встает, и дальше после этого, либо шатаясь, да, там неуверенно, цепляясь за меня регулярно, да, но все-таки конечностями, простите, шевелит, понимаете, либо, соответственно, все больше и больше забрасывает на меня ногу. Ещё и ноет по поводу того, что я не тем темпом иду. Ну, я описал, конечно, крайние вещи. Вот если мы говорим о второй ситуации, то я вас уверяю, карму таким образом заплюсовать себе не получится. Понимаете, нет? Вот, по той простой причине, что я, э, причем хороший, опять же, у меня быть возможности нет никакой. Когда бы я не скинула этого человека из себя, Я все равно получу много о себе хорошего и интересного в качестве информации обратной связи. Вот, ну пятерка пентаклей перевернутые мы прям совсем недавно проходили, так что я думаю, что карта вполне знакома. Ну когда человек, да, не видит, что ему дали, видит, что ему не дали. Вот, то есть для меня все-таки здесь является вот именно признаком движется или не движется. И не хаотичное движение ни о чем. Да, действительно, когда оно все-таки такое достаточно планомерное. Потому что есть люди хаоса, которые все время в делах, все время в заботах. Вот, да, и это тоже, в общем, ни к чему не приводит. То она одну подружку спасает, то другую, то, соответственно, к маме побежала, потому что то ей не знаю, там надо там, чем-то помочь. Да, и вроде бы иллюзии деятельности такой, да, кругом на самом деле здоровый сложный хаос. You